ЭПИЛОГ Перед боссом-рыцарем начали один за другим появляться десятки состоящих из света мечей. Такие яркие и красивые, они в то же время страшно давили на всех вокруг какой-то гнетущей силой. И сразу стало ясно, что когда Руперт наберет их достаточно, то спустит с поводка, и никто уже не сможет выжить. Зловещее понимание неминуемой опасности, а еще осознание совершенных ошибок, в результате одной из которых чуть не умер Люха, все это позволило Денису совершить прорыв. Не такой мощный, как у Лекса, когда тот перепрыгнул сразу три уровня, но все-таки он понял, что пробился через некий внутренний барьер и стал быстрее. Недостижимые раньше 13 ударов слились в один, а потом перед ним начало формироваться что-то непонятное. В воздухе вспыхнули искры, но не яркие и ослепительные, как бывало в случае с теми же точками пробития пространства, а словно угасающие красные звезды в темнеющем вечернем небе. Мало. Поняв, что сейчас он нужнее в качестве советника, кот сменил форму когтей на животную и запрыгнул парню на голову, Использовать благородную руну, которая служит отражением твоей силы, когда этой силы еще так мала, не получится. Даже с твоей идеальной совместимостью, с режимом аватара и невероятной скоростью, это просто невозможно. «Братан, ты сможешь!» Илюха как раз поднялся на ноги и увидел, как перед Денисом словно ворочается в ворох теперь уже сверкающих огоньков. Они услышали приказ, но пока никак не могли собраться в нужную форму. «Я смогу», — прошептал Денис, вкладывая в запущенную им технику всю свою силу и волю. «Хм, действительно сможешь», — удивился кот. «Не знаю, что изменилось, но у тебя получается. Не должно, но получается. Чистая энергия, чистый урон». Малчун смотрел на своего человека. Уникальная особенность очень редких душ. Они не обязательно сильны, но их атаки проходят всегда, несмотря на все щиты. Они могут не знать каких-то секретов применяемых способностей, но если те в состоянии как-то навредить врагу, то сделают это. Таков путь чистого урона. Удары, которые не отразить. Проклятия, которые подействуют вне зависимости от разницы в силе. И вот он смог разделить этот путь с братом. Ненадолго. Потом будет долгий откат. Но как же вовремя? Денис чувствовал, что хоть и смог немного подчинить новую способность, но ему словно не хватало мощи проявить ее до конца. Поднять на поверхность. Он так и не увидел, какую именно форму приняла его руна Чехар. Из камня показался только длинный узкий гребень неизвестного животного. И именно его парень толкнул вперед, навстречу тысячам мечей из света, призванных боссом третьего этажа. Взрыв, вспышка, заложенные уши. Денис не сразу осознал, что они с братом все еще живы. Выжили и те, кто находился за ними. Часть военных и наемников, сержант Гай с Борькой и Микасой, китайцы-монахи, поднимающиеся на ноги чуть дальше. Но вот тем, кто находился по обеим сторонам от них, повезло гораздо меньше. Силы, призванные Денисом Руны Чехар, оказалось недостаточно, чтобы прикрыть еще и их. «Братан!» — рядом дрогнул голос неунывающего обычной Илюхи. Он указал пальцем на лежащие в считанных метрах от них тела людей из отряда лейтенанта Громова и изувеченный труп его самого. Если бы они успели добежать до них, если бы Денис был сильнее, сейчас этот неунывающий лейтенант, так гордящийся тем, что наконец выбрался поработать в поля, был бы жив. «Проклятье!» Денис стукнул кулаками друг от друга, отбивая костяшки. «Сегодня умерли многие, но впервые братья потеряли кого-то, кого знали лично, с кем недавно разговаривали, и это воспринималось совсем по-другому. Может, и неправильно делить людей на своих и чужих, но древний инстинкт, живущий в людях еще со времен охоты на мамонтов, все не желал отмирать». «Вас выжило даже больше, чем я ожидал!» Руперт оглядел поле боя и уверенно двинулся к почти на голову разбитой армии землян. Сколько их осталось на ногах? Буквально несколько сотен? Сам же рыцарь был полон сил и, несмотря на небольшую неудачу с последней способностью, все еще был уверен в успехе. «Руперт!» Ли Север, сумевшая вместе со своим мастером отразить рой мечей света даже без помощи руны Дениса, шагнула навстречу рыцарю. В отличие от обычного человека, она не смогла больше никого спасти, и этот печальный факт, хоть девушка и не хотела его признавать, по-настоящему задевал ее, ту, кто стала воплощением самого меча-дракона темных небес». Я уже поняла, что твое решение непоколебимо. Как ты смотришь на то, чтобы я приняла у своего бывшего ученика последний экзамен? Давай сразимся. Только ты и я. Хочешь принести себя в жертву и спасти своего нового мастера? Рыцарь хмыкнул. Не удивляйся. Небеса позаботились, чтобы у меня была возможность для обучения. И я много чего узнал. Я себе. Я таких, как ты. Ты не умрешь так просто. И пусть небеса собрали мою душу заново, уже без дара великого короля, и я теперь не смогу обзавестись духом оружия, ты все равно станешь моей, так или иначе. Ведь, согласись, это судьба. Ты должна была умереть, но дошла до меня. Я хотел тебя убить, и все равно встретил. Это воля небес. «Плевать на небеса!» — ответила Лисевер и действительно плюнула на землю перед собой. «Плевать на небеса!» — словно пробуя слова на вкус, повторил за ней Илюха. «Плевать на небеса!» — закричал Лекс, вскидывая меч вверх. «Плевать на небеса!» — заорал во весь голос Денис. Все еще способные сражаться земляне в едином порыве рванули вперед рванули, чтобы уже через мгновение отлететь назад, когда навстречу им ударил рыцарь света, запущенный Рупертом. Он использовал способность, уничтожившую полковника Билика и его помощников, несмотря на пройденную ими первую трансформацию. Но сейчас землян было слишком много для одной, пусть даже мощной атаки, и хоть первая благородная руна перемолола передние ряды, Остальные успели вскочить на ноги, добрались до Руперта и набросились на него, используя все доступные силы. «Люди, как же я вас ненавижу!» Босс третьего этажа взревел, когда, пробив все выставленные ими щиты, одна из пуль все же задела его щеку. Вообще-то выстрел Илюхи был направлен точно в цель, но даже сама кожа Руперта оказалась слишком крепка, чтобы ее можно было так просто пробить. Поддавшись ярости, рыцарь не стал использовать новые сильные способности, а позволил себе развлечься в ближнем бою. Его меч, неотвратимой машины смерти, летал из стороны в сторону, унося за раз сразу несколько жизней и заливая все вокруг кровью. Никто не мог его остановить. Все руны Руперт разрушал еще на этапе формирования. Обычные атаки просто не брали такого, как он. Пока. «Умри!» — вперед выступила хрупкая фигура. Мешковатая одежда отлетела в сторону, открывая взглядом уцелевших землян сильное тренированное тело в тонкой майке и обтягивающих спортивных штанах. Руки, держащие дубинку, крепко сжали ее, и та, извиваясь, словно от боли, вытянулась на два метра вперед, истончаясь и превращаясь в самый настоящий посох. «Совсем как у Фарука», — невольно подумал Денис. «Это же Микаса!» — Илюха узнал ученицу сержанта Гая. И сейчас она совершенно не походила на ту неприметную девушку, которую они видели всего неделю назад. Ее черные волосы растрепались, будто подхваченные невидимым ветром, глаза горели, а на конце посоха, направленного в грудь великому рыцарю прошлого, разгорался огонек красного пламени. Глупое, что твои силы могут мне сделать? Руперт обратил внимание на девушку но, несмотря на свои слова, на всякий случай прикрылся новым рыцарем света. Вот только Микаса его словно не заметила. Ее глаза продолжали сверкать, посох горел, но через пару мгновений она просто отбросила его в сторону, просто подхватив разгоревшееся на нем пламя и дальше действовала уже голыми руками. «Уничтожение души!» С рук девушки сорвалась красная молния и ударила в грудь Руперта. И рыцарь, который еще недавно отражал любые атаки, неожиданно рухнул на колени, хрипя от пронзившей его боли. Денис невольно вздрогнул, глядя, как красная молния начинает выжигать круг на груди их противника. Еще недавно тот говорил, что небеса снова сделали его душу единой, а вот теперь обычная девушка опять разрушала ее, совсем как когда-то в древности были уничтожены духи великих предков. «Кто ты такая?» Руперт стоял на коленях, и сейчас его глаза оказались на уровне глаз Микасы. «Я наследник пути злодея. Слышал же о таком?» — ответила девушка. А Денис понял, что у него волосы встают дыбом. «Уникальный путь. В каждую эпоху каждого мира рождается один герой и один злодей», – прохрипел Руперт. «Но как ты можешь использовать свои силы? Небеса же прокляли подобных тебе. Любое обращение к этому пути привлекает их внимание, и неумолимые стражи с радостью уничтожают всех, кто посмел бросить вызов закону». «Ты прав». Микаса продолжала улыбаться, глядя, как красная молния почти завершила полный круг. «Так должно быть с обычными людьми, но я особенная. Мой артефакт позволяет скрывать мою силу, и никто из стражей сюда не придет. Ты умрешь, вы все умрете, а я пойду дальше». Денису на мгновение показалось, будто в волосах у девушки что-то шевельнулось или даже кто-то, скрывающийся в их гуще. Как его кот, облюбовавший место у него на черепушке. Только там было совсем другое существо. Костлявое, дикое, жестокое, воплощенная смерть. Стоп! Неожиданно Денис осознал кое-что еще. Она сказала, что убьет всех? «Микаса?» Лекс тоже обратил внимание на эту часть фразы ученицы-сержанта Гая. Впрочем, какая она ученица? Уж если она у кого-то и берет уроки, то точно не у него. «Ты хочешь нас убить? А зачем оставлять вас в живых?» Девушка на мгновение отвлеклась от Руперта и запустила сразу несколько красных молний. Они поразились десяток выживших, кто стоял слишком близко к ней. И в отличие от босса третьего этажа, у обычных людей не было сил, чтобы терпеть эту боль. Новые красные молнии все срывались и срывались с рук Микасы, заставляя каждого, кого они касались, терять сознание и безвольно падать на землю, словно преклоняясь перед новой королевой. «Умри!» — девушка тем временем замкнула круг на груди Руперта. Центр его души потемнел, превращаясь в черное пятно, а потом рыцарь начал медленно таять в воздухе. С потолка пещеры тут же ударил свет, а в воздухе появились огненные буквы, возвещающие о том, что жители новой эпохи справились со своим врагом и будут жить дальше. Но никого это особо не интересовало, потому что для тех, кто оказался в пещере, Ничего не изменилось. Просто одна смерть уступила место другой. «Микаса, ты же не такая. Я видел в тебе настоящую силу». Сержант Гай умудрился увернуться от первой атаки и почти подобрался к той, кого называл своей ученицей. «Не считай меня той, кем я не являюсь. Я зло. Это моя сила и мой путь». Красная молния отбросила сержанта назад. И, казалось, ничто уже не сможет остановить ее мощь. «Братан, тебе не кажется, что победить такую зазнайку будет хорошим делом?» Илюха заорал, прогоняя страх как можно дальше. «Смотри, она уверяет, что идет по пути злодея, но это ведь твоя сила». «Что?» Микаса с сомнением посмотрела на Дениса. «Невозможно. Лишь один может выбрать эту дорогу». «Маленький паршивец, тебе надо запомнить, что есть вещи, о которых даже врать не стоит». «А ты уверена, что я вру?» — ответил Денис. И, почувствовав, как его собственная сила рвется на волю, не стал ее удерживать. Примерно так он сам ощутил ауру смерти, когда Руперт призвал облако мечей. И также сейчас Микаса смогла понять, что он не врет. Глаза девушки расширились. Впрочем, пусть даже и так, она постаралась сохранить самообладание. «Без моего артефакта ты ничего не сможешь сделать. Небеса сразу же покарают тебя. Так что прими мою волю и просто сдохни!» Девушка запустила сразу с десяток молний в сторону братьев. Одну умудрился сбить, опять вытащивший свою винтовку Молчун. Еще одну принял на свой щит Бойко. Он словно почувствовал, кто может все исправить, и сделал все, чтобы выиграть Денису время. Вот только остальные заряды еще продолжали свой полет, а сам парень стоял без движения, пытаясь понять, как же он смог упустить из виду такой шикарный вариант развития. Я ведь с самого начала говорил о пути злодея. Говорил, но даже не подумал, что это на самом деле тот самый путь, Который можно развивать, что он может мне столько дать. И вот такой поворот. Впрочем, нечего жалеть об упущенных возможностях. Надо исправлять то, что еще можно исправить. Тем более, что на самом деле все не так плохо, как пытается показать эта девчонка. «Ты говоришь, что мне не стоит использовать эту силу», парень смотрел на Микасо сквозь летящие в него красные молнии. Ты говоришь, что я не смогу следовать своему пути злодея, иначе сюда нагрянут небеса. А что, если мне плевать? Ты же не думаешь, что, пообещав уничтожить нас всех, ты оставила мне выбор? И Денис потянулся к тому кусочку своей души, что все время был его частью, но которой он не замечал. Он еще никогда не погружался в путь злодея, не использовал уничтожение души. Но парень помнил историю о великих предках, и это наполняло его пониманием той страшной силы, к которой он собрался обратиться. Он видел, как использовала способность Микаса, и это помогало ему понять, что именно нужно сейчас делать. «Давай, сейчас тебе не нужны когти, только ты сам!» Кот запрыгнул парню на голову. Вот только свои когти он выпустил, чтобы получше держаться. Но, как ни странно, эта боль оказалась той самой последней каплей, которой Денису не хватало. А может, помогла не она. Может, он смог все понять, когда на плечо опустилась рука Илюхи, брата, который всегда будет рядом. «Уничтожение души!» — заорал Денис и с его руки сорвалась молния, но не красная, а золотистая. Она разорвала на части все, что еще летело в них с братом, а потом растаяла в воздухе, выпив все силы парня до самого дна. Мир начал шататься, Денис почувствовал, что теряет сознание, но пока держался. «Мы еще встретимся!» Он успел поймать бездонный черный взгляд Микасы, прежде чем та исчезла во вспышке портала. Еще мгновение темноты, мир как будто еще немного повернулся, а потом в пещере неожиданно появился золотой обезьян. Ну что, ученик, вот мы и встретились в реальности. Фарук был одет в черно-красную униформу. Видимо, официальные цвета охотников, к которым он принадлежал. И, похоже, догадался Денис, именно его послали небеса, чтобы разобраться с нарушителем. «Что ж», — мелькнуло у него в голове, — «зато я хотя бы спас Илюху и всех остальных». «Ты за мной?» — парень смог ненадолго побороть головокружение и посмотреть в глаза обезьяну. «За тобой!» — тот на удивление был весел. «Убивать?» Денис решил уточнить, а точно ли он правильно все понял. «За путь злодея?» — тот пожал плечами. «Для первого раза тебе хватит и предупреждения. А пока...» — тут он подошел к парню и неожиданно взвалил его себе на плечо. «Нам пора. Ты, как один из тех, кто смог пройти испытание третьего этажа, получаешь право поступить в Академию охотников» и я не допущу, чтобы мой ученик профукал такую возможность. «Илюха!» — Денис понял, что спорить бесполезно, но, тем не менее, о братье он забывать не собирался. «Без него не пойду». «А, я острал с тобой». Обезьян махнул рукой, вернулся и закинул на второе плечо даже не подумавшего сопротивляться младшего брата. «А теперь отправляемся». Он уверенно открыл портал, ведущий из подземелья мира Земли на общие территории, с которыми та вновь была связана. Фаррук еще раз оглядел побоище, завершившееся победой людей новой эпохи, и усмехнулся. Упорные, опасные, но он их еще обязательно приручит. Они у него еще и академию закончат, и до самого сокровища доберутся но только теперь уже под его чутким руководством. Портал висел в воздухе еще несколько секунд, и за это время до него быстрым семенящим шагом успел добраться Молчун. Он несколько раз оглянулся, а потом, тяжело вздохнув, последовал за своим учеником. Конец первой книги читал Дмитрий Кузнецов.